Кригер, чтобы его заполучить. Наша лучшая надежда на то, что Макс вскоре восстановит силы. Возможно, он сможет что-то рассказать. Это изучение талисмана привело его в такое состояние? Так сказала Ульрика. Я сообщу тебе, когда он начнется заверил князь, отчетливо дав понять, что аудиенция закончена. Князь выглядел как человек, на плечах которого грузом лежит весь мир. — Благодарю вас, ваша светлость, — произнес Феликс и удалился. Адольфус обвел взглядом зал особняка. Осрик освободил лучшие комнаты, чтобы их мог занять его хозяин. Занавеси были плотными и тяжелыми. На массивном столе из красного дерева стояло непочатое отличное вино. Ярко горел камин. Хотя Адольфус больше не испытывал холода и не находил удовольствия в вине, он всегда считал, что следует поддерживать видимость. Языки вечно судачат и нет возможности предостеречь или сделать мысленное внушение каждому из слуг. Для Адольфуса все они на одно лицо. И он решил поддерживать вкус роскоши, сохранившейся от его прежней жизни до того, как его выбрала графиня. Этому потворствовал его статус, как одного из восставших. Единственной действительно необходимой вещью в комнатах были плотные занавеси, не пропускающие солнечный свет. Он так и не привык к дневному свету. От него по-прежнему болели глаза, а кожу болезненно обжигало. Количество выпитой им крови не имело значения. При выходе на свет Адольфус всегда располагал лишь долей своей подлинной силы. На солнечном свету он становился почти столь же слабым и немощным, как смертный. Адольфус ощущал вялость, которая подсказывала ему, что на дворе по-прежнему день. Некоторые из слуг считались странным, что его не следовало беспокоить в дневное время. Насколько им было известно, Кригер был дальним родственником, кутилой и выпивохой, который ночами развлекался в тавернах и борделях города, а днем восстанавливал силы после ночных похождений. Адольфус не жалел, что покинет Кислев. «Это варварское место, а когда придут орды хаоса, тут станет еще хуже». Похоже, массовое кровопролитие всегда пробуждает в кислевитах диких кочевников. Однако, — подумал он, — ситуация выглядит многообещающей. Будет легко воспользоваться анархией предстоящих месяцев и лет, и он станет достаточно могущественен для этого. Пророчества из гримуарни крониум будут исполнены. Адольфус был уверен, что наступают те самые кровавые времена, о которых говорится в древней книге, И он станет бледным королем, повелителем ночи. С талисманом это станет реальностью. Никто из прочих не сможет противостоять ему и талисману, и все они, даже графиня и совет, принесут клятву верности». Женщина пошевелилась на своей кровати. «Как же она прекрасна!» – подумал Адольфус. «Не следа той коровьей тупости, что обычно написано на лицах кислевицких аристократок. Выглядит она крепкой, резкой и яростной, словно ястреб. Есть в ее красоте нечто плотоядное. Возможно, она достойна стать избранной, достойна темного поцелуя. Возможно, она та самая». Долгими столетиями он отказывался создать собственное порождение с тех самых пор, как графиня объяснила ему, насколько захерели генеалогические линии со времен ламийцев. Большинство восставших из его поколения могло создать лишь единственное порождение, и даже оно могло оказаться жалкой пародией того, чем должно было стать – дебильной, слабой, безумной, чудовищем, вмещающим все странные стереотипы, которые сложились у смертных в отношении восставших. Сам Кригер ни разу не решился на такое, потому как пока не встретил никого, кто был бы достоин его выбора. Несколько раз за те столетия он был близок к этому, но в тех людях всегда присутствовал изъян. Так, посмотрим. Одной была бритонская аристократка Катерина, которая оказалась не более чем пустым претенциозным инструментом. Ее красота на какое-то время сбила его с толку, заставив предположить, что она может обладать интеллектом и изяществом и быть достойной и вечно находиться рядом с ним. Как он ошибался? Женщину больше беспокоило собственное отражение в зеркале, чем что-либо еще. Было особым удовольствием наблюдать за ее брезгливостью, когда на лице прорезались морщины, в волосах появилась седина и годы источили ее красоту. Затем была крестьянская девушка, ставшая куртизанкой в нульне как же ее звали... А, да, Марианна. Она была всем, о чем он мечтал. Красивая, сообразительная, остроумная, очаровательная и даже культурная, обладающая эрудицией, доставшейся собственным тяжелым трудом. Шаловливая и любопытная, она внушала надежду, что не будет легко подвержена скуке, и Адольфуса к ней влекло по многим причинам. Но она же была вероломной, эгоистичной и коварной. Помня, как сам он выступил против графини, Адольфус предвидел, что Марианна поступит так же в свое время, а перенести такое было бы чересчур болезненно. Поэтому он помогал ей, присматривал и защищал, пока она в итоге не умерла богатой и уважаемой, одной из величайших аристократок империи. Ее возвышение доставило удовольствие им обоим. Была Алана, та странная суровая женщина, полуведьма, полупровидица, которая обучила его темному колдовству и показала силу магии смертных. Своим знанием чародейства он обязан ей не меньше, чем графине, как и тем знаниям, которые смертные стараются скрыть даже от себя. Еще до того, как у него возникли мысли на ее счет, Алана погибла, став жертвой собственных чрезмерных амбиций и жажды власти, будучи разорвана каким-то ужасным существом, призванным во время нечестивого обряда в ночь таинств. У Кригера не было уверенности, но он полагал, что не стал бы ее выбирать. Их взаимоотношения постоянно вращались вокруг власти, кто ее получит и как распорядиться. Она бы захотела привязать его к себе с помощью магии, как любой из скота связывается темным поцелуем. Были и другие, множество других за все те столетия. Их лица иногда проносились перед взором Кригера, когда он входил в состояние транса, заменявшее восставшим сон. Иногда все они сливались воедино, иногда сменялись лицами, которые он никогда не видел, но в свое время еще увидит. «За столетие ты четко усваиваешь одно, рано или поздно большинство вещей произойдет». «Как странно», – размышлял Адольфус. «Что-то плотское остается с тобой после того, как ты выбран, а что-то пропадает». «Он более не нуждается в еде и питье, сексе и наркотиках» но ему по-прежнему нужна компания. Возможно, только это и осталось у него общим со скотом. Кригер по-прежнему разыскивает ту единственную особенную женщину, как это случилось в тот день, когда, будучи зеленым юношей, он впервые повстречался с графиней три сотни лет назад в Парравоне на своем первом балу при дворе короля. Адольф ус бросил эти мысли. Он находится на пороге величайшего триумфа, которого не добивался ни один восставший – и на грани безумия, к которому его подталкивает нечто ему непонятное, а думает о женщинах». Кригер криво усмехнулся. «Это одна из немногих привычек его смертного существования, от которых он не смог избавиться». «Наверное», — раздумывал он. «Теперь мне следует убить эту женщину, выпив ее досуха в экстазе поцелуя, чтобы лишь доказать себе, что по-прежнему на такое способен». «Нет смысла. Ты и так знаешь, что способен. Слишком уж легко ты проделывал подобное за последние несколько недель. Если действительно хочешь доказать, что способен держать себя в руках, следует оставить ее в живых». Реакция зверя в его подсознании, которому идея не пришлась по вкусу, показала Адольфусу, что он оказался прав. Стало быть, на какое-то время он позволит ей жить. Она может немного попутешествовать с ним. На случай нужды лишний сосуд поблизости никогда не помешает. Кригер не мог позволить себе ослаблять Роча, питаясь его кровью во время путешествия, и испытывал крайнее отвращение к крови животных. Теперь лишь самая крайняя необходимость вынудила бы его на это. Тому, кто вот-вот станет повелителем всех вампиров, в любом случае не подобает пить оленью кровь. Адольфус распознал приближающиеся по коридору шаги задолго до того, как в дверь постучали. У Роча весьма характерная походка. Для столь массивного мужчины он передвигается весьма плавно. Острые чувства подсказали Кригеру, что кроме Роча поблизости никого нет. Он подошел к двери и повернул ключ в замке. Элементарная предосторожность, о которой он никогда не забывал с тех пор, как горничная вошла в его комнату и обнаружила Адольфуса с обескровленным трупом проститутки на руках. Это произошло спустя несколько дней после того, как он был возвышен графиней. Адольфус смерил оценивающим взглядом невесело глядящего на него Роча. Тот был здоровяком силой кузнеца, стремительностью кота, манерами камергера и моралью ассасина. Как отец и дед до него, Роч был наиболее доверенным личным слугой Кригера, посвященным почти во все его сокровенные тайны. К этой роли его готовили с самого детства». Сани поданный хозяин, произнес Роч мелодичным и довольно печальным голосом, что мог бы принадлежать священнику, которым тот часто и прикидывался. Мы можем отправляться, как только пожелаешь. Очень хорошо, Роч. А юная леди? Голос Роча был спокоен. Он всего лишь хотел знать, что ему делать. Ему могли приказать завернуть даму в простыню и отнести в повозку, или порубить ее на мелкие куски и скормить собакам. И то, и другое он бы выполнил одинаково тихо и эффективно, как уже случалось в прошлом. Она будет нас сопровождать. Хорошо, хозяин. Я предполагал, что вы, возможно, пожелаете так поступить и взял на себя смелость загрузить дополнительные припасы. Надеюсь, вы одобрите. рач как всегда ты все продумал. Я рад услужить, хозяин. Они обменялись понимающими улыбками. Отправляемся, Рач. Перед нами долгий путь, и чем быстрее мы покинем это захолустное королевство, тем радостнее мне станет. Сейчас Иван Петрович Страгов успокоился. Феликс был рад, но лишь несколькими минутами ранее боярин сыпал угрозами и проклятиями, от которых покраснел бы и портовый грузчик. Теперь же он ограничился лишь несколькими отборными анатомическими терминами. Он повернулся и уставился на Феликса. Молодому человеку внезапно показалось, что в шатре стало слишком тесно. «Мы найдем ее!» – заявил боярин с таким вызовом в голосе, словно Феликс только что возражал ему. «А когда мы найдем ее похитителя, я подвешу его за яйца и...» Он продолжил детально описывать, что собирается сделать. Будь это кто-то другой, Феликс бы предположил, что тот говорит иносказательно, но Иван Петрович был боярином пограничья и собирался полностью осуществить свои угрозы, не заботясь тем, насколько физически невозможными они выглядят. Феликс не позавидовал бы Адольфу Сукригеру, попади тот в руки старого дворянина. — Сначала нам нужно его найти, — произнес Гуатрек. Если сравнивать с кислевитом, его грубый рассудительный голос звучал почти спокойно, но содержавшаяся в нем угроза с лихвой перекрывала все яростные выпады Ивана Петровича. Эффект оказался таким, словно в лицо кислевита плеснули ледяной водой. «Как нам это сделать?» Истребитель покачал головой. Он выглядел сбитым с толку и разочарованным. Феликс знал, что это лишь сделает его еще более вспыльчивым. Феликс подошел к жаровне с углями и согрел руки. Пожелая Иван Петрович, и он бы получил апартаменты в цитадели, но боярин решил остаться со своими людьми, которые разбили традиционный палаточный лагерь кислевитов-всадников на окраине города. Феликс мог бы посетовать на холод, но он уже выслушал столько замечаний об изнеженности южан, что хватило на всю жизнь. Боярин пограничья задал хороший вопрос. Феликс не испытывал особой уверенности, что Кригер выполнит свое обещание и освободит Ульрику, а за последние несколько дней умерла даже эта слабая надежда. Как отыскать одного мужчину и его пленницу в таком огромном и беспорядочном городе, как Праг? Как воспрепятствовать ему ехать, если они соберутся это сделать? У Ивана Петровича были всадники, но стужа и снег могли сильно осложнить патрулирование вокруг города. Положительная сторона ситуации в том, что гораздо заметнее будет тот, кто выезжает. В настоящее время очень немногие покидают город. Ручейки беженцев по-прежнему стремятся внутрь. Феликс был расстроен. Ему требовалось больше информации. Ему требовалось знать о предназначении талисмана и как черный маг намеревался им воспользоваться. Ему отчаянно нужно знать, жива ли еще Ульрика. «Будь я злым колдуном, который пожелал бы залечь на дно в Праге. Что бы я сделал?» В прочитанных по юности книгах и сценических постановках ответ был простым. Злые чародеи обитают в разрушенных башнях, кладбищенских склепах и огромных особняках, построенных на неправедным путем полученные доходы. Обыскав все подобные места в городе, можно обнаружить похитителя». К сожалению, Феликс уже весьма давно усвоил, что на деле все редко оказывается настолько просто. Если Кригеру не чужд здравый смысл, то он постарается не привлекать внимания и каким-либо способом изменить свой внешний вид. И Феликсу хотелось бы знать, как тот это сделает. — Ты выглядишь погруженным в раздумья, человечий отпрыск, — произнес Готрек. — Появились какие-нибудь полезные предположения? Несмотря на заметную иронию в голосе гнома, его вопрос показался Феликсу серьезным. За время их длительного знакомства обдумывание ситуаций, похожих на текущую, обычно выпадало на долю Феликса. Жаль, что в час великой нужды мысли его бесплодны. Он покачал головой, опустился на покрывающий пол шатра толстый ковер и начал перебирать пальцами его завитки. Болела голова, слезились глаза и текло из носа. Он явно чем-то заболел. «Нам нужен чародей», — заявил Феликс. «Был у нас один», — заметил Готрек. «К несчастью, похоже, он более не с нами». «Это может измениться», — возразил Феликс. «Ты говоришь, что нам следует запастись терпением», — произнес Иван Петрович. В его голосе слышался упрек Феликсу, словно тот полагал, что они обсуждают какую-то ерунду. «Иногда это все, что остается делать», — устало произнес Феликс. «Избавь нас от своих мудрых поучений, человечий отпрыск!» «Если у тебя есть идеи получше, я готов их выслушать». Ответом послужила удручающая тишина. Роч направил в сани к воротам. На санях лежал дешевый деревянный гроб, сумки с лошадиным кормом, потрепанная палатка и еще какое-то барахло. Он хлестал поводьями, подгоняя животных. Полозья проскрипели по снегу, когда они подъехали к воротам. Стражники глядели на него с куда большей подозрительностью, чем обычно следовало. роч ответил невинным взглядом. Сержант поглядел в свиток, затем снова на Роча, словно сверяясь, подходит ли тот под описание. роч сохранял на лице глупое и непонимающее выражение. Оно соответствовало его крестьянскому наряду. Если те глупцы разыскивают хозяина, то будут высматривать аристократа и, возможно, светловолосую девушку. Вряд ли им нужен он. Он был уверен в себе. Если они обыщут сани, у него наготове легенда, которая подтверждена всеми доказательствами. Но, несмотря на это, он чувствовал, как внутри растет слабое беспокойство. Дело может обернуться плохо. Так уже бывало, и так может случиться и сейчас. — Ты по какому делу, крестьянин? — спросил невысокий мужчина, появившийся из-за спин стражников. Его превосходная униформа и высокомерные манеры указывали на то, что он какой-то офицер, и, вероятнее всего, один из так называемых кислевицких аристократов. Его поведение Рочу не понравилось. Он запомнил лицо мужчины на случай, если в будущем представится возможность поквитаться. В данных обстоятельствах сие маловероятно, но всегда есть надежда. Несколько минут наедине с Рочем и его инструментами для свежевания избавят этого аристократа от наглости наряду с большей частью кожи. «На ферму возвращаюсь, похоронить брата», — ответил рочь с хрипатым и гортанным акцентом кислевицкого простолюдина, который он умел убедительно изображать. «Я ему обещал. Он сказал перед смертью, что хочет лежать рядом с ма, и я сказал, что позабочусь». «Мой тебе совет. Вези его назад и сожги. Сейчас в лесах, несмотря на патрули, полно зверолюдов». Это были слова сержанта. Его тон не был недружелюбным. В нем слышалось явное сочувствие. Офицер смерил сержанта тяжелым взглядом. Выражение на лице стражника сделалось пустым, и он заткнулся. В городской страже Прага по-прежнему применяли бичевание для насаждения дисциплины. роч посчитал, что в принудительном подчинении мало что есть от дисциплины. «А люди пытаются контрабандой провозить в гробах разные вещи», — заявил офицер. Люди способны на всякое. роч поглядел на надменного идиота, но не изменил выражение лица. Большинство контрабандистов пытается ввести товар в город, и не наоборот. Однако крестьянину не пристало указывать аристократу на подобное несоответствие. Крестьяне в Кислеве покорны, равно как и дома, в Сильвании. «Я ему обещал», — сказал Роч, прикидываясь тупым и обращаясь к сержанту. Он заставил меня поклясться Шале и Ульриком, что я это сделаю. Он любил мать, любил нашу старую ферму. Он говорил, что не следовало нам приезжать в город. Говорил, что хочет лежать под соснами. — Открой ящик, — приказал офицер. Было ясно, что по какой-то причине он не взлюбил Роча. Люди частенько так поступали. Роч уже привык. Он полагал, что дело в его внешности. Однако сейчас с этим ничего не поделать. Но он же мертв, произнес Роч. Если не откроешь сам, это сделают мои люди. Роч заметил, как передернула солдат. Они охотно и без колебаний зарубили бы человека, но никому не хотелось открывать гроб, в котором мог оказаться труп недельной давности. От чего он умер? Нервно спросил один из стражников, парень с побледневшим лицом и в тесном мундире. Кашель. Месяц назад он был здоров, как ты. «Однажды начал кашлять и хрипеть. Говорил, что ему трудно дышать. Два дня назад он помер, месяц пролежав в горячке и лихорадке, выхаркивая легкий. Тяжелое зрелище». Теперь солдаты казались встревоженными еще сильнее. Со времени осады в городе распространилось множество необычных заболеваний. Возможно, это все отголоски злобного колдовства последователей повелителя чумы и Нургла, а может, всего лишь следствие перенаселенности, гнилой пищи, холода и антисанитарии. Сказывали, что с момента снятия осады от болезни померло даже больше народа, чем в бою. Рочь этому верил. Так чаще всего и происходит. «Я приказал открыть ящик. Давай-ка поглядим, что там у тебя». «Мертвец», — угрюмо пробурчал Роч. «Скоро ты самым станешь, если не откроешь гроб», — пообещал офицер. Он был явно одним из тех малозначительных людей, которым нравится максимально использовать полученную власть. И ему явно нравится показывать свое превосходство таким неуклюжим здоровякам, как Рочь, Роч как следует запомнит этого мужчину. Возможно, если хозяин позволит, он даже специально приедет за ним в Праг. Не любит он, когда наезжают». Роч слез с саней и потащился к лежащему позади гробу. Все солдаты немного сдали назад, за исключением офицера, который бесцеремонно шагал рядом. «Я прошу всего лишь одну минуту и свежевательные приспособления», — подумал роч. С помощью рычага он открыл гроб, постаравшись встать так, чтобы его тень падала на хозяина. Он знал, как на нежную кожу Кригера влияет солнечный свет. Офицер опустил глаза на лежащее тело. Хозяин тоже был одет по-крестьянски, а его волосы были в беспорядке. Бледность Кригера не потребовала косметики, и пятна грязи на его лице это подчеркивали. Они уже неоднократно проделывали подобное ранее, когда требовалось спешно убираться из города. роч помнил, что его отец и дед тоже рассказывали о таких отъездах, при обстоятельствах гораздо более опасных, чем нынешние». Офицер снял перчатку и положил руку на грудь тела, словно не желая верить собственным глазам. «Явный покойник», — разочарованно констатировал он. «Поэтому я и собираюсь его похоронить». «Ты меня не дерзи», — пригрозил капитан. «Еще слова и мои люди снимут с тебя шкуру». роч уставился на свои сапоги, чтобы скрыть яростный взгляд. Он страстно ненавидел этих мелких чиновников-выскочек, будучи вынужден сталкиваться с ними чаще, чем того хотелось. «Сейчас не время», — твердил он себе, и постарался напустить на себя полностью соответствующий запуганному крестьянину вид. По лицу офицера читалось, что тот всерьез раздумывает, а не приказать ли своим людям разломать гроб. «Это не очень-то хорошая идея», — подумал Роч, «потому как они могут обнаружить под хозяином тайник, в котором лежит талисман». Кто знает, что тогда может сделать хозяин. роч отлично знал, насколько тот одержим этой древней побрякушкой, будучи вынужден бесчетное количество раз выслушивать рассказы о ней и планах своего хозяина, пока даже его это не достало. «Если я еще хоть раз услышу именно Сферату, подумал Роч, — «я...» Офицер снова пристально посмотрел на его хозяина. Рочь затаил дыхание. У него в сапоге был спрятан кинжал. Случись, что он первым делом воткнет его в брюхо этому надменному офицеру и там провернет. Если все сделать правильно, помирать человек будет долго. Хотя даже того, в конце концов, утомили мелкие придирки. «Пшел вон отсюда!» – произнес офицер. «Хорони своего покойничка!» Родж с глупым видом кивнул, залез на сани и хлестнул поводьями. В глазах солдат он заметил что-то похожее на сочувствие. «Похоже, ваш друг начинает поправляться», — сказала жрица Шалли. Седина уже показалась в ее волосах, но невозмутимое лицо выглядело весьма миловидно. При разговоре она улыбалась. но «Он еще очень и очень слаб, но, думаю, худшее уже позади. Я верю, что он выживет». Феликс оглядел небольшой аскетический зал. По настоянию князя Макса перенесли в хоспис на территории храма, где всегда были под рукой самые выдающиеся врачеватели. Феликс ответил женщине улыбкой. «Я рад это слышать. Господин Шрейбер очень волевой человек, и эта сила в нем способствует излечению». «Вы знаете, что с ним произошло?» «Нет, но главная целительница утверждает, что в его мозг каким-то способом проникла некая пагубная энергия». «Вывести ее оттуда стоило огромных усилий. Теперь целительница будет вынуждена целый день провести в своей келье. Ваш друг, видимо, очень важная персона, раз князь настоял, чтобы его лечила она». «Я уверен, что он сделает весьма весомое пожертвование богине», кислым тоном произнес Феликс. «Похоже, политическое влияние распространяется даже на предположительно независимых и альтруистических сестер Шалли, заботящихся о бедных и слабых». Он не знал, почему осознание сего вызывало у него чувство удивления и разочарования, но так уж случилось. Женщина почувствовала изменения в его тоне, и ее лицо слегка утратило приветливость. «Могу я на него взглянуть?» – выдавив улыбку, спросил Феликс. «Лучше не раздражать жриц. Может случиться так, что твоя собственная жизнь будет зависеть от их помощи. Похоже, их травы и молитвы помогли и от его собственной болезни». Даже если он и не выздоровел окончательно, то чувствовал себя намного лучше. «Если пожелаете, но тихонько. Он спит, и для выздоровления ему необходим покой. И прикрывайте рты платком. Будет ужасно, если мы его потеряем из-за вашей простуды, когда он только оправился от собственного недуга». Феликс кивнул и настолько тихо, насколько смог, прошел в больничную палату. Тут пахло мятой, камфорой и другими травами, которые он помнил по своему детству, когда навещал мать во время ее длительной болезни. Феликс был потрясен. Макс всегда был сильным, энергичным мужчиной. Сейчас он выглядел бледным и истощенным, словно перенес чехотку. За столь короткое время изменения были ужасными, хоть дыхание у него глубокое и стабильное. Поглядев на настенное изображение голубя, Феликс вознес молитву Шалли за ее милосердие и спасение волшебника. Не было никакого знака, что молитва услышана богиней. Феликс повернулся, чтобы уйти, и услышал, как изменилось дыхание мага. Обернувшись, он увидел, что глаза Макса широко раскрыты, вид у них дикий и испуганный. Вытянув слабую руку, маг прошептал единственное слово, от которого холодок побежал по спине Феликса. «Нагаш!» – произнес Макс и снова потерял сознание. «Нагаш!» – мрачно повторил Готрек. Одного слова было достаточно, чтобы бросить Феликса в озноб, как от лихорадки, хотя он и находился в тепле таверны среди сотен выпивающих воинов, окруженный пивным запахом и звуками танцев и пения. Он пытался убедить себя, что это следствие продолжающейся простуды, но на сей раз знал, что лукавит. Имя вызывало образы отдаленных времен, когда темные боги бродили по миру и уничтожали целые царства. Даже самая жестокая мать не стала бы этим именем стращать свое крайне непослушное дитя. «Имя явно сулящее несчастье», — произнес Иван Петрович, с залпом опрокидывая очередной стакан водки. Его рука дрожала. Снорри оно не нравится», — заявил снорри, и на сей раз Феликс был полностью с ним согласен. «Итак, человечий отпрыск, наш волшебник полагает, что талисман как-то связан с великим некромантом!» «Мы как бы это не обсуждали», — Макс произнес единственное слово, прежде чем снова впасть в забытье, хотя сие объясняет, почему Кригер так старался заполучить талисман. Феликс подумал над этим, сделав очередной глоток водки. Огненная жидкость согрела его желудок, но не смогла выгнать холод из сердца. «Великий некромант», — подумал он. «Существо, с которым еще до основания империи сражался человек-бог Сигмар, которое, если верить мрачным легендам, несло ответственность за истребление целой нации на заре мира. По общему мнению, Нагаш был величайшим волшебником, которого только знал мир, некромантом, которому были подвластны темные тайны жизни и смерти. Кто знает, что за инструмент абсолютного зла он был способен изготовить?» «Что бы это ни было, сейчас оно в руках Адольфуса Кригера, если это его настоящее имя, как и Ульрика». Феликсу не хотелось думать об этом. Он и так долгое время гнал из своей больной головы мысль о том, что Кригер – кровосос, убивший тех женщин. Ягер вздрогнул. Только этого им не хватало. Ульрика похищено, Макс в коме, орды хаоса на марше, а теперь еще и древний артефакт попал в руки сумасшедшего чародея куда уж хуже. Адольфус чувствовал себя лучше. Была ночь, и его кожа начала исцеляться. Зловещий лунный свет придал покрытому снегом ландшафту призрачную красоту и вызвал у Кригера потребность поохотиться. Из окна охотничьего домика он наблюдал, как приближается толстяк Острик со своими людьми. Там было множество саней с телохранителями. Острые глаза Кригера различили закутанных в тяжелые шкуры мужчин и женщин. Вне всякого сомнения, они не встретили препятствий при выезде за городские ворота. В конце концов, они – группа известных местных аристократов, и если уж им взбрело в голову отправиться на охоту, то ни один стражник возражать не собирался. Адольфус видел с ними Ульрику, склонившую голову на жирное плечо Осрика. Она еще не пришла в себя после поцелуя, который он даровал ей прошлой ночью. Кригеру не терпелось отведать очередной глоток ее крови. Похоже, план сработал. Теперь все они за городом, и приготовления для путешествия в Сильванию сделаны. Его свита позаботилась о том, чтобы снабдить его, роче и девушку всем необходимым для путешествия. Скоро все они будут готовы отправиться. Кригер сжал талисман. Теперь тот висел на его шее. Адольфус что-то чувствовал в нем, что-то откликавшееся на его присутствие. Он сжал его в руке лишь для того, чтобы ощутить пальцами холодную поверхность камня. Это была гипнотизирующая вещь, по крайней мере для его сородичей, что и делало ее столь опасной. Как только он вернется на свою вторую родину, талисман даст ему немыслимую власть над аристократами ночи. Он станет истинным повелителем вампиров, чье правление будет длиться. Вечно. Время пойти и встретить девушку. Возможно, она докажет, что является той единственной. Книга вторая. Сильвания. Зима не время путешествий по Кисливу. Снег, волки, бесконечная скукота передвижения на санях сделали это путешествие гораздо худшим, чем мои прежние совместные походы с истребителем. Прибавьте сюда еще и болезнь, продолжавшую донимать меня, и постоянную мрачность моих спутников. Тем не менее, испытав то, что случилось по достижению нами места назначения, я бы лучше проделал сотню поездок по ледяным пустошам кислива, чем то единственное путешествие через суровые сосновые леса, Сильвании. Мои странствия с Готроком. Том 4. Феликс Ягер. Альтдорф Пресс. 2505 год. Глава 5. «Как долго я был... болен?» — спросил Макс Шрейбер. Он чувствовал слабость, а в мозгу засел страх, которого ранее там не было. Мак поднял руку. Она больше напоминала когтистую лапу, лишь мышцы до да кости. Длинные и неостриженные ногти. Кожа казалась почти прозрачной. Движение руки потребовало больших усилий. «Три дня», — ответил Феликс Ягер. Мак присел на кровати и сфокусировал взгляд на поэте-бунтовщике. Феликс тоже выглядел неважно. Красные глаза, лохматый и небритый. Со своего ложа Макс чувствовал исходящую от него вонь, смесь дешевой выпивки и нестиранной одежды. Прикрыв рот кулаком, Феликс разразился сухим кашлем. Макс попробовал улыбнуться, но у него возникло ощущение, что от подобных усилий кожа на лице может потрескаться. «Как я вижу, ты все это время пьянствовал». «Почти угадал», — ответил Феликс. Голос у него был не веселый, а выглядел он и того мрачнее. Глаза были какими-то дикими, чего раньше не замечалось. Он выглядел скорее как истребитель, чем был похож на прежнего любезного человека. Сидение истощило силы Макса. Он позволил себе откинуться обратно на кровать и уставился в потолок. Тот был белёным. В комнате пахло мятой и целебными травами. Стены тоже были белыми. Краем глаза он заметил изображение голуби. «Не хочу показаться банальным, но где я?» — поинтересовался Макс. Он догадывался, каков окажется ответ, но хотел удостовериться. «В хосписе храма Шали!» «Я был настолько плох?» «Да». Макс сделал глубокий выдох и попробовал собраться с мыслями. Последнее, что он помнил, это дом дворянина Андреева. Нет, он что-то изучал. Талисман. А потом его воспоминания путались. Он помнил кошмары, скелета великана с мертвым и ужасающим лицом, скалящиеся зубы, отваливающуюся с лица плоть и глаза, бывшие лужицами зеленоватые разлагающиеся слизи. Помнил странные видения, пустыня и огромная черная пирамида, войны в которых мертвецы сражались с живыми, бледные аристократы, пьющие кровь из бронзовых кубков и пользующиеся черной магией для продления своих неестественно долгих жизней. Макс полагал, что его знания помогут ему опознать ту фигуру и ту далекую пустынную и мертвую страну, но ему не хотелось. Он обнаружил, что мысли уклоняются от тех воспоминаний». Там таились вещи, с которыми он не был готов разобраться сейчас, а, возможно, и никогда. Протянув руку, Макс ощупал свое лицо. Длинная нестриженная борода, ввалившиеся щеки. Он приложил руку к сердцу. Оно по-прежнему билось. Он почему-то боялся, что будет не так. «Ты похож на человека, увидевшего привидение», — заметил Феликс. «В некотором смысле так и есть». «Ты бредил, когда был болен. Постоянно называл одно имя». Макс мог предположить, что это было за имя. Ему не хотелось, чтобы Феликс называл его, напоминая о том, что магу довелось увидеть. Но тот не остановился. «Нагаш». Макс напрягся. Он понимал, что рано или поздно придется с этим столкнуться. «Не будь у него сильной воли, он бы не стал искусным волшебником». Шрейбер заставил себя дышать нормально и контролировать сердцебиение, не обращая внимания на выступивший на лбу холодный пот. «Да», — подтвердил он через какое-то время. «Нагаш». Воспоминания вернулись. «Талисман содержал столь много скрытой энергии, сплетенной с такой ловкостью и искусством, что Макс по-прежнему не мог до конца поверить». Предмет имел защиту как раз от такого обследования, которое проводил Макс, и тот угодил в ловушку. Чудо, что он вообще остался жив. Чародей предположил, что был на грани. Нагашу явно пришлось потрудиться, чтобы сохранить свои секреты, но сие было понятно. Великий некромант был далеко не единственным чародеем, пытавшимся утаить свои секреты от прочих магов. Просто его защитные заклинания оказались куда эффективнее большинства. И хотя за миг до атаки Макс умудрился оградить себя от основного удара, та все равно преодолела его защиту. Шрейбер понимал, что теперь ему потребуется время. Оценить ущерб, удостовериться, что мысли не искажены, что воспоминания цельные, что его навыки... Он инстинктивно потянулся к ветрам магии. Энергия текла. Он зачерпнул из потока и попытался сплести нечто пробное, а затем высвободил энергию, обнаружив, насколько слабым стал. «По крайней мере, я могу применять магию», — подумал Макс. «Мои навыки никуда не пропали». Макс заметил, что Феликс вытращил на него глаза, положив руку на рукоять меча. «Что такое?» «Твои глаза засияли, и ты резко сел. По твоему взгляду показалось, что ты можешь наброситься на меня». «Нет, я лишь пробовал убедиться, что... что по-прежнему способен пользоваться магией». Феликс кивнул, хотя по выражению его лица было очевидно, что он все еще не понимает. «Что сделал Нагаш с глазом Кемри?» «Он его создатель. Но он сделал его давным-давно с определенной целью. По крайней мере, мне удалось это выяснить до того, как сработала ловушка». «И для чего он нужен?» Макс задумался. Он был уверен, что знал предназначение глаза, но теперь это знание скрывалось в его мозгу под грузом страшных видений и картин. Со временем он сможет все сложить воедино. Со временем он вспомнит. По крайней мере, Макс надеялся. «Пока не знаю». «Пока?» В настоящий момент Максу не хотелось объяснять Феликсу ситуацию в целом. «Мои мысли все еще немного путаются. Знание придет». Его посетила другая мысль. «Где Ульрика?» Реакция Феликса его удивила. Даже поразил он юношу магическим разрядом, тот вряд ли выглядел бы более страдающим. Внезапно до мага дошло, что пьянство Феликса может оказаться не беспричинным, как и тихий нерешительный голос. «Она ведь не мертва. Что случилось? Что произошло в особняке Андреева?» Феликс стал рассказывать. Макс слушал. Услышанное его не порадовало. Когда Феликс закончил, маг посмотрел по сторонам. «Где моя одежда? Я должен встать на ноги. Мы должны ее отыскать». Феликс насмешливо усмехнулся. «Как? Мы с Готраком сбились с ног, разыскивая ее. Мы обошли весь город, осмотрели каждое кладбище и проверили каждый слух о присутствии чародея. Ничего». Иван Петрович со своими людьми прочесал местность вокруг города. Ничего. Князь передал описание Кригера и Ульрики, стражи каждых ворот. И знаешь что? Ничего. Максу не понравился тон и внешний вид Феликса. Стало быть, потом ты обследовал каждую таверну и каждый стакан до донышка, дабы убедиться, что ее и там нет. Злобно осведомился Мак. Феликс так сжал рукоять меча, что пальцы побелели, но затем на его лице появилось виноватое выражение. «Я больше ничего не смог придумать. Я попробовал все, что пришло в голову, и ничего не сработало. Я надеялся, что ты сможешь что-нибудь сделать, когда поправишься. По этой причине я жду здесь». В голосе Феликса столь явно слышалась боль, что Макс сжалился над ним. «Ты поступил правильно. Я смогу ее отыскать». Надеюсь, что смогу, по крайней мере. Как, с помощью магии? Да. Значит, ты куда лучше, чем половина прорицателей этого города. У меня есть перед ними преимущество. Какое? Перед тем, как приступить к изучению талисмана, я наложил на него заклинание местонахождения. Если повезет, оно все еще держится, я смогу проследить талисман. Значит, ты можешь отыскать амулет. Сияние означает, что ты можешь найти Ульрику». «Феликс, не тупи. Кригер через многое прошел, чтобы заполучить талисман. Сомневаюсь, что просто для того, чтобы его выбросить. Особенно, если талисман настолько могущественен, как я полагаю. Ни один черный маг не откажется сохранить талисман и попытаться его использовать. Если я смогу отыскать амулет, то смогу найти и Кригера. А когда я найду Кригера, мы сможем разыскать Ульрику». «Если она еще жива. Если он не принес ее в жертву какому-нибудь темному божеству. Если...» Макс оборвал Феликса взмахом руки, хотя от его слов сердце мага едва не замерло от страха. Ульрика должна быть жива. Она не может умереть. Макс любит ее и не позволит такому произойти. По правде говоря, все шансы за то, что опасения Феликса верны. Но Макс даже не позволял себе раздумывать над такой вероятностью. «Держи себя в руках, парень. Если мы его разыщем, и Ульрика будет жива, мы ее освободим. Если же она умерла...» От этих слов у Макса пересохло во рту, а язык словно не желал двигаться. Он заставил себя продолжить. Если она умерла, я отомщу Кригеру и всем, кто может быть с ним связан. Феликс выпрямился, и дикий блеск в его глазах немного поугас. Он убрал руку с меча и провел ей по подбородку, словно впервые обнаружив, насколько отросла его щетина. «Когда мы сможем приступить?» — спросил он. «Сразу как я выберусь из этой постели?» «И Феликс...» «Что?» «Иди отдохни. Ты ужасно выглядишь». «Ты уверен, что это сработает?» В сотый раз спросил Иван Петрович Страгов. Макс издал вздох раздражения и снова уставился на городские стены. Феликсу было заметно, что Мак все еще слаб. Он держится только лишь на силе воли, а постоянные придирки боярина пограничия лишь сильнее утомляют его». «Если не доверяешь моей магии, то ты волен собрать своих людей и скакать в любом тебе угодном направлении», — произнес волшебник. По тону было очевидно, что его терпение иссякло. Мгновение казалось, что старик так и поступит. Беспокойство о судьбе дочери сделало его гораздо не чем обычно, хотя он и раньше не отличался терпеливостью. «Я убежден, что Макс более чем способен отыскать твою дочь», — дипломатично заявил старик. Феликс хотел, чтобы старик и его два десятка всадников оставались с ними. Скакать по Кисливу в разгар зимы в лучшие времена было скверной идеей. А сейчас, когда на марше Орда Хаоса да Скавены могут оказаться в окрестностях, это практически было самоубийством. Готрику и Снорри сие бы замечательно подошло, но Феликс собирался выжить, чтобы освободить Ульрику, а 20 закаленных ветеранов Северных пустошей во главе с отважным командиром значительно повышали его шансы. Иван мгновение постоял, затем от всего сердца так хлопнул Макса по спине, что тот закашлялся. «Я не хотел обидеть тебя, друг мой Макс, я лишь...» На Макса было жалко смотреть. Он изнуренно улыбнулся боярину и произнес. «Понимаю, мы все тоже за нее беспокоимся». Феликс посмотрел на их небольшой отряд. При каждом всаднике находилась пара дополнительных пони. Трое саней, для провианта, для Макса и для гномов. Все сани были под завязку, загружены провизией и зерном. Феликс надеялся, что запасов окажется достаточно. Не единожды у него появлялось желание узнать, когда вернется Малакай Макайсон на духе грунгни, если вообще вернется. Об огромном воздушном корабле давно не приходили вести, а они более не могли ждать. Когда Феликс последний раз видел инженера-истребителя, тот что-то бормотал про ремонт у железной башни – Если бы сейчас он находился здесь, их задача оказалась бы гораздо проще. Готрек и Снорри с подозрением косились на пони. Оба гнома полагали, что лошади годятся лишь на мясо, но даже им был очевиден смысл передвижения на санях в такую погоду. Феликс лишь надеялся, что животные способны переносить холод лучше него самого. Даже под двумя слоями одежды, толстым плащом с рукавицами, он чувствовал, что замерзает. Хотелось бы ему оказаться в белом кабане, согревать руки у огня, да попивать горячее вино со специями. Неделями донимавшая его простуда возвратилась во время его пьяного кутежа, и, похоже, особо не помогли ни травы жрицы, ни заклинания Макса. Он лишь надеялся, что не станет хуже». «Пора ехать!» – заявил Готрак, вскарабкиваясь на сани позади Феликса и бросая на пони грозные взгляды. Если бы животные умели распознавать убийственные взгляды, они бы поняли, что стоит вести себя получше. Снорри забрался позади Макса. Сам Иван сел на поводье в третьих санях. Всадники растянулись в походный строй. Пара разведчиков поехала вперед. Две пары прикрывали фланги. Замыкающий приглядывал за хвостом процессии. Остальные скакали перед санями колонной подвое. Снег хрустел под копытами и шуршал под полозьями. Феликс натянул поводья, и сани резко дернулись вперед. Они уезжали. А далеко позади постепенно скрывались с глаз золотые купола башен. Прага. Макс закрыл глаза и снова призвал заклинание поиска. Потоки магии вошли в него и укрепили длинные тонкие узы, связывающие мага с глазом к Хемри. Это было похоже на необычайно длинный и прочный канат, связывающий его и талисман. Макс не мог точно определить расстояние, но знал, что оно велико, и им предстоит двигаться на юго-запад. Оставалась надежда, что, подобравшись ближе, он сможет выяснить больше. Но сейчас и этого было достаточно. Ему повезло, что слабая связь сохранилась даже на столь дальнем расстоянии. Черт, да он счастливчик, потому как пережил встречу с ловушками, оставленными великим некромантом. За последние несколько дней Макс часто размышлял над этим. Он по-прежнему способен призывать силы. Его память и навыки более-менее не затронуты. Он не смог обнаружить никакого вреда для собственной души, которой могла бы нанести неудержимая волна черной магии. Само по себе сие мало значило. Любое заклинание, способное искажать его мысли, может заодно и препятствовать попыткам своего обнаружения. Макс понимал, что на подобное способен лишь чародей выдающихся способностей и силы. Несколько дней назад он вообще не верил, что подобное возможно. Теперь Макс знал, что ошибался. Только лишь по плетению, что Нагаша оставил на глазик Хемри, Макс понял, что тот на подобное способен. Мужчина или тот, кем он стал, обладал почти божественной силой. «Как такое возможно?» — гадал Макс. «Как смог какой бы то ни было из чародеев обрести подобное могущество? Возможно, на заре мира магическая энергия была куда более обильной». Может быть, Нагаш жил в то время, когда волны темной магической энергии поднимались до высот, о которых в нынешнее время и не мечтали. Возможно, подобное происходит и сейчас, раз хаоса расширяются и армии темных сил двигаются на юг. Либо великий некромант попросту с рождения обладал мощью далеко превосходящей силы любого современного волшебника. Такое возможно. Все чародеи различны по силе и потенциалу. Макс знавал людей, вдвое превосходящих его возрастом и опытом, однако не обладавших и десятой долей его нынешних сил. Макс знавал учеников, которые при должной практике могли, как он полагал, превзойти его силой. По крайней мере, сейчас он в это верил. Столкновение с защитой, которую Нагаш установил на глаз Хемри, наполнило Макса сомнениями. За всю свою жизнь он никогда не встречался с работой чародея, настолько его превосходящего. Колдуны, что творили заклинания для Орды Хаоса во время осады, были посильнее Макса, Но ему, по крайней мере, было понятно, чем они занимаются. И он знал, что силой они частично обязаны тому огромному потоку черной магии, из которого ее черпали. А тот серый провидец скавинов стал более могущественным благодаря использованию искривляющего камня, что придал ему сил. Однако Макс сомневался, что тот действительно оказался бы более сильным или искусным, дойди дело до применения магии. Но Нагаш в чем-то был абсолютно иным. Макс никогда ранее не встречал ни столь утонченного мастерства, с помощью которого были наложены чары на талисман, ни столь огромной естественной силы, отголоски которой просуществовали три тысячелетия. Наткнувшись на защитное заклинание в глазу Кемри, он столкнулся с работой существа, настолько его превосходящего, насколько он сам превосходил любого обычного человека, если дело шло о магии. Макс понимал, что никогда не сравнится с этим существом, как бы прилежно он ни учился и какие бы значительные силы ни приобрел. Произошедшее с ним оставило после себя не только ужасные видения и кошмары. Был нанесен вред его самоуважению, уверенности в собственных силах, и Макс понимал, что для чародея сие может оказаться смертельным. «Столь много в чародействе зависит исключительно от силы воли, и все ослабляющее волю уменьшает твои способности. Небольшая ошибка при сотворении опасного заклинания может привести к смертельному исходу». Макс слышал, что подобное случалось. Итог оказывался печальным как для самого мага, так и для окружающих. Макс понимал, что на данный момент не может себе позволить подобных ошибок. «На кону жизнь Ульрики». Шрейбер гадал, не может ли появившееся чувство уничижения являться таким последствием защиты талисмана. Порождение сомнений в собственных силах могло явиться в